здоровенный кенгурятник из профтрубы, покрытый слоем засохшей грязи. Сам я на таких не ездил, но много слышал. Старые грузаки – эталон надежности. Этот был похож на восьмидесятку. Моторов на них ставили немного. Пару бензиновых и один дизельный. Все – легендарные миллионники. Боковых стекол не было. Лобовое в паутине трещин, но держалось. Двери изрешечены пулями. Салон – Салон был залит кровью и мозгами. Трупы уже вытащили и бросили рядом. Всё ценное — оружие, документы — уже стащили. Я нашёл относительно чистый кусок брезента в кузове. Накрыл им водительское кресло, пропитанное кровью, и сел. Коробка — автомат. Рычаг в положении «Д». Поставил нейтральную, повернул ключ в замке зажигания. Стартер бодро крутанул раз, другой. И мощный босовит рокот заполнил салон. Не дизель. Характерного цокуня не было. Бензин. Потянул рычаг открытия капота. Вышел. Капот взмыл вверх. Двигатель. Рядная шестерка объемом 4,5 литра. Внешне цел. Ни свежих потеков масла и литосола, ни запаха горелого. Радиатор помят, но не пробит. Чудо. Закрыл капот, сел обратно. Стрелка уровня топлива показывала чуть меньше полного бака. Датчики температуры и давления масла в норме. Аккуратно я перевёл рычаг в «Д». Машина плавно тронулась. объехала вокруг зяма и стоящей рядом буханки по большому кругу. Двигатель работал ровно, без перебоев. Коробка переключалась плавно. Руль лёгкий и чёткий. Подвеска, несмотря на возраст, отрабатывала кочки без стуков. Мечта, а не тачка. Если б не салон, залитый кровью. Но это уже мелочи. Отмоем, что отмоется. Остальное выбросим, пошьём новые чехлы». Подъехал к Леониду. Возле него на корточках сидел Валерка, пытавшийся напоить его из фляги. Володя тащил из воза последние ящики с патронами. «Как ты?» Присел рядом, глядя на бледное лицо друга. «Нормально». Он попытался бодриться но голос был слабым. Глаза лихорадочно блестели. «Вазик, всё?» «Каюк?» моторов дребезги блок пробит ответил честное вот не знаю тащить его собой или тут бросить есть чем тащить крузак леониду не был виден из-за высокой травы но он явно слышал его двигатель есть кивнул я в сторону тойотты но не знаю стоит ли овчинка выделки если они пошлют за нами погоню да и тебе лень в станицу надо к доктору а с прицепом, сам понимаешь, постепито. Мне жутко не хотелось бросать зяму здесь, на растерзание мародером или стихии. Он был частью нашей жизни, символом выживания, но рисковать жизнью Леонида и остальных ребят из-за сантиментов — нет. А если Леонид слабо кашлянул? Его просто куда-то отогнать. Не тащит до станицы, а тут неподалеку спрятать. В ту балку, что мы проезжали, или... В камыши у речки. Спихнуть туда, замаскировать ветками. Пусть стоит. Потом вернёмся. Заберём. Идея была рискованная, но возможной. Посмотрим. Сказал я, поднимаясь. Полежи пока. Сейчас место тебе приготовлю. И двинемся. Ты, главное, держись. Не помри только, старый хрич. Леонид попытался приподняться на локте, но вскрикнул от боли. Побледнел ещё больше и упал на спину, зажмурившись. «Лежи!» — приказал я строго. «Никакой самодеятельности!» «Валер, смотри за ним! Я быстро!» Рысцой побежал к мужикам, которые заканчивали погрузку трофеев пикап. Подошёл старший группы Антуха, весь в пыли и пороховой гарри. Он вытер лоб грязным рукавом. «Всё собрали, Васёк, к выезду готовы!» «Ценное есть что?» — переспросил я. «Оружие прилично. Патронов вдоволь, золотежка имеется». Так, по мелочи еще. Если в целом приборахлились нормально. Пульмет опять же. Отлично. Кивнул я, оценивая масштаб прибарахления. Может нам, Антох, на большую дорогу выйти? Как тебе идея? Я подбегнул ему. чего я запросто. Он хрипло рассмеялся. Но в его глазах читалась полная серьезность. Цепляй мой уаз на трос. И за нами пыли потихоньку. Километров 10 отсюда отъедем. Найдём канаву, балку, что там Спихнём его туда и замаскируем. Усёк? Ага. Кивнул Антон, сразу переходя к делу. А с Лёнькой-то что? Ранили. Сказал я тихо. Две пули поймал. Одна в плече засела. В больничку ему надо и поскорее. Понял, Васёк. Лицо Антона стало жёстким. Не волнуйся. Сделаем всё в лучшем виде. Зяму спрячем, как фамильное серебро. А Лёньку довезём. Облегчение теплой волной разлилось по груди. «Молодец, Леонид. Гениальную идею подал». А то прямо сердце сжималось при мысли, что бросаем верного железного коня на произвол судьбы. Теперь был шанс. Вернувшись к крузаку, я тщательно вытер руль и сиденье тряпкой, смоченной в воде из фляги. Постелил на заднее сиденье чистое покрывало, найденное в багажнике багги. «Втроем! Я, Валерка и Володя!» Осторожно, с бесконечными «не дергай», «подержи спину», перетащили Леонида на заднее сиденье крузака. Устроили его полулежа, подложив подушку под голову и раненую ногу. Он стонал, но терпел, стиснув зубы. Я сунул ему в руку флягу с оставшимся самогоном. «На, глотни, станет легче». Он сделал пару жадных глотков. Откашлялся, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Лицо немного расслабилось. Я сел за руль впервые за долгое время ощущая под руками не грубый пластик, а кожаную оплётку. Сверился с компасом и помятой картой в бардачки. Повернул ключ. Двигатель ожил мощным, уверенным рокотом. Тронулся плавно, без рывков. Сравнивать этот японский комфорт и родной, спартанский УАЗ, было даже странно. Две совершенно разные вселенные. Зяма — это надёжный, неубиваемый железный конь. На нем можно лезть в самую грязь, форсировать броды, тащить неподъемные, биться о камни. И он будет терпеть, кряхтеть, но вести. Он создан для этого. Крузак, да, он мощнее, комфортнее, возможно, даже проходимее, но это машина другого мира. Там, где на УАЗе идешь напролом, не задумываясь, за рулем крузака будешь внутренне сжиматься, как бы не оторвать дорогой амортизатор не пробить хлипкий бампер, не засосать воздух при глубоком бруде. Может, я и ошибаюсь, и Крузак, царь бездорожья, комфортная мечта миллионов. Но для меня мечтой был у вас. Не просто транспорт и не средство передвижения, а родной и очень верный друг. Глава 36. Как проехали эти 10 километров, я даже не заметил. Время сплющилось, сжалось в комок нервов и дорожной пыли. И дело было не только в спешке. Всё-таки, что ни говори о Тойоте, она и в Африке Тойота. Даже праворукая, что поначалу вызывала лёгкий диссонанс, привыкший ловить взглядом обочину слева, теперь я видел её справа. Хотя, если разобраться, какая теперь разница? Даров, как таковых, нет. Есть направление, и правил нет. Гаишников с полосатыми палочками тем более нет. Хоть на корыте коня и хоть на танке никто слова не скажет, кроме тех, кто захочет тебя подстрелить. Пока ехал, машинально прошёлся по всем полочкам, кармашкам и щелям салона. Парни, обыскивая крузак после боя, прошмонали только основное. Оружие, патроны — явные ценности вроде кошельков или часов. А вот небольшие отдельчики, потаённые уголки — остались нетронутыми, словно машина хранила свои маленькие секреты. Улов, конечно, не ахти какой богатый. Пара патронов калибра 9 мм, завалявшаяся в углублении под рулём. Серебряная цепочка тонкой работы с маленьким, потеневшим от времени крестиком. Возможно, обрик, может, просто украшение, забытое кем-то. Несколько разномастных болтов и гаек. Не в смысле драгоценных перстней а самых обычных, стальных. Календарик, листовка за 2011 год с изображением пушистой новогодней ёлки на оборотне и надписью с наступающим. Реликт и совсем другой эпохи. И фотографии. Небольшая, цветная, чуть выцветшая по краям карточка. Семейное фото. Крепкий, улыбающийся мужчина в клетчатой рубашке. Женщина с добрыми глазами и немного усталыми глазами и светлыми волосами, убранный хост. И между ними ржеволосый мальчуган лет десяти, щербаты от счастья. Причём, похоже, мужик этот и был, тот в отдела, которого я положил. Фото старое, снято явно дома, в обычной квартире. На заднем плане балконная дверь с полупрозрачными желто-зелёными шторами. Ламповый телевизор в деревянном корпусе, угол шкафа. На полу ковёр с геометрическим узором, вытертый до блеска в проходе. Типичный снимок начала 90 девяностых надписи на обороте нет, а у хозяина теперь и не спросишь. Вот тут и возник главный вопрос. Человек на фото, конечно, моложе того, что лежал с простреленной головой. Но не на 40 лет. Максимум лет на 10-15, и то не факт. По идее, это мог быть тот пацан с фотки, подросший просто. Черты лица вроде похожи. Но мужик был брюнетом, с густыми, тёмными, чуть вьющимися волосами. А паренек на фото — огненно-рыжий, как солнечный зайчик. Не перерождается же рыжий ребенок с годами в Черноволосово. Или перерождается. Надо будет у кого-нибудь спросить. Пока ехали, Леонид дремал. Его дыхание было неровным, поверхностным. Но когда мы нашли подходящее место для зяма и остановились, он вдруг зашевелился, застонал. «Как обстановка?» Он попытался приподняться. Охнул, смоткался и грозно грохнулся обратно на сиденье, сбив повязку на плечи Из-под бинта проступила алая кайма свежей крови. «Осторожнее!» — рявкнул я, выскакивая из машины и распахивая его дверь. «Тебе шевелиться нельзя, а ты скачешь, как молодой лось. Лежи!» И всё же. «Чего?» — тормознули. Выдохнул он, бледный, как полотно, но упрямый. Глаза лихорадочно блестели. «Чтобы ты спросил. Лежи давай. Сейчас вадик припрячем и дальше поедем». Не дожидаясь ответа, я захлопнул дверь и огляделся. Место и правда было идеальным для временного укрытия. Глубокое пересохшее русло небольшой степной речушки, извивающейся между невысокими глинистыми обрывами. Если скатиться вниз по достаточно пологому склону, можно было спрятать машину так, что сверху, с уровня степи, ее не разглядеть. Главное — замести следы въезда. Примятую траву поправить как-то. В то, что нас не будут искать, я не верил. Они потеряли людей, технику. Месть и восстановление репутации для таких — дело принципа. Но пока главное — успеть спрятать Зяму. «Эй, мужики! Подтолкните чуток, дальше сам съеду!» Крикнул я, усаживаясь в родное протертое до дыры водительское кресло Зямы. Захлопнул дверь с привычным скрипом и глухим стуком. Знакомый запах машинного масла, бензина, пыли и старого пластика ударил в нос. вас подталкиваемый восьми руками, тронулся бесшумно. Двигатель-то мёртв. Сначала медленно, натужно скрипя рессорами. Потом всё быстрее и быстрее покатился по наклонному склону вниз, к руслу. Пыль вихрем поднялась из-под колёс. Обратно, вот как его вытаскивать? Белькнула запоздала и бесполезная мысль. Я махнул на неё рукой. Не до того сейчас. Потерявши голову, по волосам не плачет хотя... Вроде это про другой. Скатившись до самого дна русла, Зяма по инерции проехал еще метров пять по-твердому, растекавшимся от солнца илу. Слегка качнулся на разболтанных рессорах и замер, будто прилег отдохнуть в тени обрыва. Косые лучи утреннего солнца золотели его облезлую крышу. Пыль оседала на капоте, на пробитых пулями крыльях. Ну, вот и все. Пробежался глазами по салону. Пусто. Всё ценное вынесено. Вытер ладонью пыль с торпеда перед рулём. Чисто символический. Закрыл дверь со знакомым глухим стуком. И, не оглядываясь, побрёл вверх по склону. Камни катились под ногами, сухая трава хрустела. В спину будто впивались невидимые глаза машины. «Прощай, старина». Следов, что кто-то сюда заезжал, осталось немало. Примятая трава, содранный дёрн вывернутые кусты полыни. Но мужики работали, как муравьи. Лопатами выравнивали землю, ногами притаптывали колеи, разбрасывали кусты верблюжьей колючки, этого степного перекоти поля Ее серо-зеленые шары, колючие и цепкие, отлично маскировали. Кстати, вот что интересно. Куда подевались сами верблюды? Даже в нашем старом мире я частенько встречал их табуны в дальней степи, пасущиеся под присмотром пастухов. А сейчас ни одного. Вымерли? Ушли? Я даже не знал толком, откуда они родом. Понятно, что животное пустынное и степное, но кто конкретно первым догадался использовать их как транспорт и личных животных, вспомнить не мог. В школе вроде что-то говорили, но, видимо, я слушал так, что в голове ничего не отложилось. Спрятали. Встретил меня Леонид. Он не спал, более того. Каким-то чудом умудрился принять почти сидячее положение, опирая спиной от дверцу. Лицо его было серым, пот покрывал лоб, глаза горели лихорадочным огнем. Ну так, скатили вниз под самый обрыв, в старом русле. Отсюда сверху вроде не видно. Ответил я, закидывая в багажник у лопату. А с другой стороны, с противоположного берега. Не унимался он, с трудом поворачивая голову, будто каждое движение давалось с болью. «Не каркай!» — отмахнулся я, хотя сам не был по-настоящему уверен. «Да я и не каркаю!» — прошептал он, и в его голосе впервые прозвучала слабость, почти беспомощность. «Хреново мне что-то, Вась, белого кружится, темно перед глазами. Таки ложись, дыхай!» — приказал я, начиная волноваться по-настоящему. «До вечера чай не помрёшь, тем более это тебе не у вас». Так трясти не будет. Мягче едет. Рессоры не дубовые. Леонид что-то невнятно пробормотал в ответ. Что-то вроде сам дуб. Схватил автомат, прижал его к груди здоровой рукой, как ребенка, и замолчал, уйдя в себе. Я завел двигатель. Теперь точно быстрее покатимся, подумалось. Как не жаль оставлять машину, но прицеп в виде подбитого ваза основательно тормозил бы движение. Конечно, и теперь, груженная бензином-буханкой впереди не даст разогнаться. Но всё равно. Единственное, что реально напрягало — отсутствие стёкол. Из всего периметра в целом осталось только стекло на левой задней двери курсака. Пока ехали, не спеша было даже приятно. Ветерок хорошо обдувал, смывая запах крови и пороха, но когда прибавили скорости, ветер бил в лицо, забивал глаза пылью и выдувал все мысли из головы. Некомфортно. «О, глянь, чего нашёл. Обернулся я к Леониду протягивая ему ту самую фотокарточку через спинку сиденья. Тот медленно открыл глаза, с трудом сфокусировался, взял карточку потными пальцами, рассмотрел со всех сторон, даже понюхал зачем-то. «И что ты хочешь услышать?» «Твоё мнение», — ответил я. «Что за люди? Какого года фото? Ну и вообще... Любопытно же!» Леонид задумался, прикрыв глаза. Казалось, он снова засыпает. «В машине было...» Спросил он, наконец, не открывая глаз. «Ага, за козырьком». «Не знаю». Протянул он. «Вроде обычная фотка. Годов девяностых, может, конца восьмидесятых. Мужик и работяга. Вон, руки какие жилистые. Баб ничего симпатичная. Пацан как пацан, рыжий, что тут еще сказать?» Он попытался пожать плечом, и снова сморщился от боли. «Может, я чего-то путаю, но у мужика этого я грохнул сегодня. Он как раз за этим самым рулем сидел». «Бывает. Не парься, все там будем». «И вообще, они первые начали». «Да ты не понял». Начал я. «Я не парюсь, просто напрягает кое-что. Мужик этот, на снимке он явно не старый, а тот, что в крузаке сидел, тоже не старик. Лет сорока от силы, на снимку тридцать минимум. Как он так мало изменился? Я подумал, может, пацан подрос? Но он же рыжий, а мужик чернявый. Такое возможно?» Леонид снова замолчал на долгое время. Я уже подумал, что он уснул или потерял сознание, но когда мы начали спускаться в очередную балку, его голос раздался снова, тихий, но внятный. «Да мало ли!» Он прокашлялся. «Может, просто похож...» Может, брат его или сынок, только не тот, что на фото, а другой какой-нибудь. А может, и сам это он. Кто ж теперь расскажет? Может, просто хорошо сохранился. Просто если эти люди оттуда, — настаивал я, — из союза, из того времени, то наверняка с ними можно было по-человечески договориться. Скажешь нет? Конечно, скажу. Голос Леонида внезапно стал резким раздраженным. Он открыл глаза, и в них горела боль и усталость. «А еще скажу, чтобы ты не забивал голову всякой чушью. Какая разница, кто он и откуда? Нам сейчас о другом думать нужно. Как до станицы доехать и хвоста не привести? А ты хренью всякой занимаешься. Фотки, шмотки». Он отвернулся, демонстративно закрыв глаза. «Отвечать я не стал, да и не требовалось». В главном Леонид, как всегда, прав. Какая разница, кем этот мужик был в своем прошлом? Главное, кем он стал здесь. Бандитом, убийцей. Его люди стреляли в нас. Он сидел за рулем машины, которая пыталась нас нагнать. Может быть, пока мы едем, из города выехала целая вереница, груженных такими же советскими переселенцами с одной единственной целью — найти станицу и разграбить ее. К нам еще крупно повезло, что перенос случился ранее весной. У нас было время найти укрытие, организоваться, подготовиться. А случись это летом. Окажись, мы здесь, в разгар сезона кочевей или набегов. Попали бы прямиком в лапы таким вот караванщикам и продавали бы нас потом тоже на проклятом базаре, как скот. Ты там как, живой? Леонид совсем притих, и я заволновался. Живой, пока. Едва слышно прошептал он. Я обернулся. Он лежал, запрокинув голову на подушку. Глаза закрыты, но губы шевелились, будто он о чем-то беззвучно говорил. Лице его было пепельно-серым, влажным от пота. Насквозь пропитанные кровью бинты на руке и ноге оказались черными в тени салона. Надо было срочно остановиться, перевязать, осмотреть раны. «Чего-нибудь хочешь? Пить может воды?» Спросил я, прибавляя газу, чтобы догнать ушедших вперед Мишаню и володя «Нет, спать и лечь как-то поудобнее бы». Выдохнул он, не открывая глаз. Спину ломит. Я ехал замыкающим в колонии, поэтому мог позволить себе остановиться ненадолго. Съезжать в сторону не было смысла, только привлекать внимание. Я просто затормозил. Вышел, обошел машину, заглянул в багажник. Нужна была какая-нибудь подушка или толстая покрывала. Положить под спину так, чтобы раненой руки ничего не касалось. Канистра с бензином, лопата, домкрат, стальной трос брезентовой оплётки, картонная коробка с какими-то ржавыми железяками непонятного назначения, несколько пустых пластиковых бутылок из-под воды, небольшая канистра с моторным маслом, пара драных кожаных перчаток. Кусок хозяйственного мыла и помятое оцинкованное ведро без ручки. Все, что осталось после ускоренной экспроприации. Ни одеял, ни подушек, ничего мягкого. «Там, под полом, еще отдел есть». Хрипло подсказал Леонид, не открывая глаз. «И сбоку. Должны быть карманы в обшивке». «Точно. По бокам багажного отделения, прикрытые съемными пластиковыми щитками, были ниши. В одной...» Полупустая пачка влажных салфеток, засохших от времени. И в другой — аккуратный, туго перетянутый бечёвкой бумажный свёрток, размером с книгу. «Глянь, чего там!» Бросил я свёрток Леониду на колени, а сам убрал весь хлам из багажника, откинул резиновый коврики и поднял фанерный пол. Под ним должна было быть запасное колесо или ниша для инструмента. но ну, ничего себе!» Не удержался я от возгласа. Пространство под полом было забито не запаска, бумагами, горами бумаг. Аккуратно перевязанное резинками пачки паспортов СССР и России. Стопки водительских удостоверений разных годов. Свидетельство о рождении, о браке, о смерти. Пенсионное удостоверение. Страховые полисы. Военные билеты, снилсы. Трудовые книжки. Какие-то толстые папки в пластиковых скоросшивателях, набитые гербовыми бумагами с печатями. Целый архив. Свалка документа оборота, ушедшей от нас цивилизацией. «Может, он фетишист был?» Предположил Леонид, развязывая бечевку на своем свертке. Голос его был слаб, но любопытство взяло верх. «Убивал людей, а документы скапливал. Трофеи такие». «Да не». Покачал я головой, разглядывая находку. «Люди ведь не таскают с собой кучу чужих бумажек. Ладно, свои права с паспортом. Еще куда ни шло, но...» «Свидетельство о рождении детей? Или вот пенсионное? Нет, тут что-то другое, системное». Взял в руки первый попавшийся паспорт. Осташкин Евгений Владимирович, 1979 года рождения, Челябинск. На фото серьёзный парень с правильными чертами лица, лёгкой курносостью и родинкой на щеке. Прописка. Улица Героев-Панфиловцев, 16-21. Женат на Сивохиной Зои Викторовне. Детей нет. Второй паспорт. Матюшкин Андрей Васильевич. Тот же год рождения. Тот же Челябинск. Та же улица. Прописан в соседнем доме. Не женат. Такое впечатление. Он ЗАГС обнёс или паспортный стол. Поделился я догадкой. Вряд ли. Усмехнулся Леонид Капашей со свёртком. Откуда в ЗАГСе права? Да и паспорта тоже. Ох. Он вдруг резко замолчал, а потом ахнул. Не от боли, а от удивления. Борьба с этот хлам! Лучше глянь, что в свёртке-то. Я подошёл к открытой двери. Леонид развернул бумагу. Внутри, аккуратно переложенные обрывками газет, лежали ампулы, десятки ампул, стеклянных, с разноцветными колпачками и надписями. Настоящее аптечное кладовая. Вот это да, прошептал я, беря несколько. Новокаин, цепрокал, димедрол, супрастин, раствор натрия хлорида. И это только верхний слой. Видимо, складывал все, что находил в аптечках или разваленных больниц. Ценное сокровище в нашем мире. Жаль, шприца нету. Разочарованно пробормотал Леонид, роясь бумаги. Кроме ампул там ничего не было. Может, просто сверху польем на рану? На вокаин боль снимает, хуже точно не будет. Предложил я. Леонид болезненно сморщился, инстинктивно отдернув руку. Леонид, это не спирт, он не жжется. Успокоил я его. Обезболивающе. Давай перевяжемся по-быстрому и дальше поедем А то мужики нас потеряют, искать будут. Потом в станице доктор все по-правильному сделает. Спорить он не стал. Сил не было. Старые, пропитанные кровью бинты я срезал ножом. Рана на плече была воспаленная, края красные, опухшие. Пуля сидела внутри. Это было видно. Я вскрыл большую ампулу навокаина. «Аллергии нет?» Спросил для порядка. «Иди, ты!» – простонал он в ответ. Я обильно полил рану прозрачной жидкостью. Леонид вздрогнул, но не закричал. Я проделал то же самое с рваной раной на бедре. Потом наложил свежие бинты из нашей аптечки. Пока возился, его лицо постепенно расслаблялось. Мускулы разжимались. Дыхание стало глубже. Но Вокаин делал свое дело. «Эх!» Вздохнул я, затягивая последний узел и закидывая окровавленные бинты в багажник. Надо было на врача учиться. Глядишь, пригодилось бы. чего не пошел? Спросил Леонид, уже явно чувствуя облегчение. Голос стал чуть крепче. Сейчас бы не по степи скакал, а в тепле сидел до да уколы шлепал. Чистенький, в халатике. Ну так, я пожал плечами, запихивая остатки ампул и бинтов в сумку. Как-то получилось. Я не жалею. Так, брякнул просто. Да мне и в степи. Неплохо. Вольно. Закрыв багажник, я сел за руль. Помог Леониду устроиться поудобнее. Завел мотор. Ровный гул четырех с половиной литровой шестерки снова заполнил салон. Нет, все-таки это был не у вас. Вроде и здоровый такой же. Должен бы быть таким же неповоротливым угоем, но ехалось на нем по-другому. И дело не только в комфорте. Я ловил себя на том, что инстинктивно объезжаю крупные кочки, побаивать глубоких колдобин, тех, куда на Зяме влетал бы, не задумываясь. На этом разобьёшь чего-нибудь, запчасти не найти. Зяма был проще, роднее, крепче костью. Крузак же при всей своей мощи и надёжности казался чужим и хрупким. «Мотор, да, тут отдельная песня». Чуть прижал педали, и машина рвется вперед, срываясь с места с таким ускорением, что в кресло сжимает. И так же резко и послушно тормозит. Руль легкий, отзывчивый. Крутился пальцем. Кресло. Не сразу привык, но проехал километров десять и понял, что спина не ноет. В общем, машина — огонь. Технически — мечта, но... Не случись такого зямой, меняться бы я не стал. Даже несмотря на все плюсы. Пусть он быстр и удобен, а пассажиров своих не сберег. Во, до сих пор панель в бурых пятнах засохшей крови, а на потолке темные брызги. Запах сладковатой гнили уже въелся в обшивку. Не знаю, может, суеверие, но мне кажется, что Зяма все понимал. Что он живой, у него есть душа, характер. Он терпел нас, прощал наши ошибки, тянул неподъемное. А этот крузак, даже не знаю, как сказать, пустой, бездушный. Вроде хорошая тачка, мощная, красивая, проходимая, но... Просто кусок умного железа. Инструмент. Не друг. Я раньше частенько замечал, что люди, подбирая себе автомобиль, со временем становятся на него похуже. Ну, или он на них. не неважно, какая марка авто и какой человек. Просто смотришь на них и понимаешь. Они одного поля ягоды. То есть, если человека изобразить в виде автомобиля... Он будет выглядеть именно так, как та машина, с которой он сороднился. И наоборот. У вас буханка? Это Валера. Коренастый, надёжный, с виду неуклюжий, но свой в доску. А этот Крузак… Кто он? Наемник? Франт? Коллекционер чужих судеб? Его прежний владелец явно был не из простых. Больше восьмидесяти я не гнал, боясь за подвеску на кочках и за Леонида в его полубессознательном состоянии. Поэтому ушедшие вперёд машины догнали только минут через тридцать, неспешно трясущиеся по степи. По-видимому, мужики даже не заметили нашего кратковременного отсутствия. Всё застилало пыль, хотя ехали не быстро. 40 редко 50 километров в час. Вот наш предел по этой выжженной солнцем бескрайней степи. Пейзаж монотонный. Жёлто-серая трава, редкие кусты, далёкие холмы, сливающиеся с маревым горизонтом. Я потерял счет времени и километрам, погрузившись в свои мысли, пока впереди идущие машины не остановились. Оказалось, на загруженном под завязку пикапе пробило колесо. Скорее всего, осколком камня или острым сучком. Пока суетились, меняя колесо под палящим солнцем, немного перекурили. стали почти на вершине длинного пологов с перед таким же долгим спуском. Пользуясь паузой, я решил осмотриться. Воздух дрожал от зноя. Над степью стояла звонкая тишина, нарушаемая только треском остывающих двигателей и скрипом домкрата. Бинокль лежал на пассажирском сидении. Я взял его, тщательно протёр линзы мягким подолом рубашки. Без стекол все быстро покрывалось слоем мелкой пыли. Приложил к глазам, настроил резкость. Сначала методично, сектор за сектором. Проверил горизонт позади нас искал пыльные шлейфы, блики стекол любое движение ничего чисто. Потом развернулся и также тщательно просканировал местность впереди по курсу. степь пустынно и безжизненно. Ни машин, ни людей, ни даже крупных животных. Нам еще повезло, что живем в степи, а если бы в лесах где-нибудь в тайге, как там выживать? Повсюду деревья чащобы дорог нет. Если куда пробраться, только просеку прокладывать или на чем-то мелком, вроде мотоцикла или квадроцикла. Но слава богу, мы не в лесу. Здесь хоть видимость есть. Сейчас правее взять. Подошел Антон, снимая фуражку и вытирая платком загорелый лоб. Его лицо, обычно добродушное, сейчас было серьезным. Глаза прищурены от солнца и напряжения. Он махнул рукой в сторону с горкой. «Видишь, там травы не так много». Может, со следа сбить удастся, если искать станут». Я лишь кивнул в ответ. Слова были лишними. Антон помолчал. Перевел взгляд на бледное лицо Леонида. Потом снова на меня. В его глазах мелькнуло что-то тяжёлое, тревожное. «Так я вот чего сказать ещё хотел?» Начал он снова, понизив голос. «Может, вам не ждать нас вовсе? Если притопишь постепи до напрямки, так часа через два, небось, дома будешь». А мы потихоньку, как получится. Как тебе такое? Мысль о том, чтобы вырваться из этого пекла и побыстрее доставить Леонида к докторам за считанные часы, была заманчива, но не без минусов. А если поломка? Выдохнула я, снова окидывая взглядом бескрайнюю, безжалостную степь. Или застрянем. Тогда чего? На закорках Леньку тащить? Нет уж. Лучше потихоньку, наверняка. Ладно. Пробручал Антон уже, поворачиваясь к своей машине. Но я его остановил. Тох, он обернулся. Ты только за рулём не спи, а И на педальку посильнее тыка, когда можно. Глядишь, и быстрее до дома доберёмся. Антон хотел было возразить, но тут просигналили к отъезду, и он шустро ускакал к машине, а я открыл дверь своего трофейного бегемота. Сев за руль, ощутил, как горячая кожа сиденья, жжёт спину даже сквозь ткани рубахи. Рука автоматически потянулась к замку зажигания, на взгляд скользнул по приборной панели. Экран термометра, встроенного где-то в недрах, застыл на безрадостной отметке, плюс 34. Жара внутри кабины была плотной, почти осязаемой. Отчаянно ища хоть какое-то отвлечение, я начал шарить взглядом по панели. «Где же тут?» «И вот он, блок управления магнитолой». Я ткнул пальцем в крупную кнопку. Из динамиков с легким потрескиванием вырвался мощный, хрипловатый баритон, заполнив душное пространство кабины. Глава 37 Как и предупреждал Антоха, гористые участки встретили нас почти голой, выжженной солнцем землей. Жалкие клочки выцвешенной травы торчали редкими островками среди серобурового камня и глины. Чтобы максимально осложнить жизнь возможным преследователям, мы отказались от привычной колонны. Вместо нее растянулись цепи, змейкой ползущей по увалам. Расстояние между машинами выдерживали прилично метров пятьдесят, чтобы единый след не бросался в глаза. Плюс ко всему, периодически мы устраивали настоящую путаницу, останавливались, аккуратно сдавали назад по собственным, еще не остывшим колеям а затем, выбрав подходящий момент, резко сворачивали в сторону, прокладывая свежую, обманную дорогу в кустах или по твёрдой каменистой почве. Каждый такой манёвр отнимал время, нервы и бензин, но альтернативы не было. Все мы прекрасно понимали, если городские головорезы всерьёз зададутся целью найти станицу, они её найдут. Не по следам, так по наводке перебежчиков. Не по наводке, так методом систематического прочесывания местности. Вопрос был лишь во времени. И именно время сейчас работало на нас. Каждый лишний час, выигранный хитростью или скоростью, мог стать тем самым решающим фактором. Час на подвоз боеприпасов к новым позициям, час на эвакуацию детей и стариков по подвалам, час на подготовку засады и минирование подступов. Вообще, признаться... Хоть тревога и подкатывала горлу при мысли о возможном нападении, меня не покидало странное чувство, недоумение. Какие в сущности нужны силы, чтобы захватить нашу деревушку? Нет, дело не в том, что мы неуязвимы, а в том, насколько не похожи на типичную жертву. Одно дело напасть на только что возникшее растерянное селение, где люди еще не опомнились от переноса, не зная толком, что к чему, где нет укреплений, а Там, приходи и бери голыми руками. Совсем другое наш случай. Станица за месяцы превратилась не просто в посёлок, а в настоящую крепость с собственным, пусть и небольшим, но сплочённым гарнизоном и серьёзным тыловым обеспечением. У нас были запасы продовольствия в подвалах домов, своя пекарня, кузница, ремонтная мастерская для техники, госпиталь, здание и школы. Ведь даже если абстрагироваться от основной линии периметра с ее солидным охранным потенциалом – рвами, колючкой, вышками, пулеметными гнездами в дотах – каждый дом здесь потенциально мог стать огневой точкой. Особенно те самые добротные каменные коттеджи на самой окраине села. Там очень хорошо потрудились. Окна первых этажей были заложены мешками с песком и землей. На вторых этажах окна превратились в бойницы. На крышах устроили лёжки для снайпера. Достаточно было разместить в таком доме пару-тройку человек с автоматами и запасом гранат, и подойти к нему вплотную становилось смертельным предприятием. Попробуй заштормуй такой укреплённый пункт. Можно было, конечно, попытаться зайти с реки. Там открытого пространства перед самим селом действительно меньше. Берега поросли кустарником и камышом. Но зато плотность наших постов на том направлении куда выше. Пока нападающие будут возиться с переправой, спускать на воду лодки или искать брод, их запросто нашинкуют кинжальным огнём с нескольких точек. Эффекта внезапности там тоже не добиться. Противоположный берег давно и тщательно нашпигован скрытыми наблюдательными постами, секретами. Незамеченным к воде не подберёшься. Каждую день. Каждое движение в прибрежных зарослях отслеживают десятки глаз. Конечно, проблема с оружием и, главное, боеприпасами все еще оставалось больным местом. Но с нашим приездом из города и этот вопрос хоть частично, но закрывался. Я не знал точно, сколько и какого добра удалось собрать после последней стычки, но был уверен. Пустыми эти ублюдки даже на горшок не ходили. Плюс то, что удалось докупить в городе. Так что и тут ситуация, по крайней мере, переставала быть катастрофической. В общем, с моей, конечно же, дилетантской точки зрения, защищены мы были достаточно серьезно. Но как оно все обернется в действительности, я, само собой, предсказать не брался. Опыт истории был против нас. Сколько примеров, когда брались самые неприступные, казалось бы, крепости. Одни – измуром, долгой изнурительной осадой. Другие – военной хитростью, обманом или предательством. Третий – непрерывная бомбёжка, сметающей защитников вместе со стенами. Вспомнился пример из школьной программы. Детали стёрлись, но суть – крепость в Персии. Название вылетело, помнилось только, что там было что-то про шевалье. Запомнилось как раз из-за ассоциации с мушкетерами Тем самым шевале Д'Артаньяном, которого обожали все тогдашние мальчишки. Построили рыцари крестоносца, кажется, госпитальеры. Во времена походов на святую землю. Мощнейший опорный пункт среди чужих земель. Сколько осад она выдержала. сарацины бились о ее стены, как волны оскалы. Все тщетное. Подойти близко не могли. Опало-то как банальным обманом. Кто-то ловко подсунул защитникам фальшивое письмо, якобы от их верховного магистра с приказом оставить крепость. И те поверили. Может, засиделись, может, устали от бесконечной войны, а может, просто дураки среди командиров. Но факт, неприступная твердыня сдалась без боя. Значит, так или иначе, но ключик любой обороне подобрать можно. Далеко еще. Хриплый, прерывистый голос вырвал меня из размышлений. Леонид проснулся. Его лицо было серым от боли и усталостей. Веки тяжело приподнимались. «Почти доехали, Лёнь», — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал увереннее. «Час, может, немногим больше ещё. Совсем чуть-чуть». Ближе к селу местность мне была уже знакома. Оставалось километров тридцать. Мы как раз проезжали то место, где в нашем утраченном времени... Стоял большой посёлок с гранитным карьером. Так он, кстати, и назывался. Гранитный. Сейчас здесь была лишь пустошь до редкие валуны. А конкретнее можно. Не унимался раненый. Его пальцы судорожно впились в обшивку сиденья. Больно, Вась. Я видел, как он страдает. Действие обезболивающего наверняка закончилось, но останавливаться сейчас, возиться с ампулами и снимать бинты, теряя драгоценные минуты, Нет, скоро приедем. Там доктора, стерильные условия, все сделают как надо. Гранитный проезжаем, сказал я тверже. Вот этот бугор, карьер был. Потерпи чуток, совсем скоро. Леонид что-то невнятно буркнул в ответ, поерзал, пытаясь найти менее болезненное положение, и снова замолчал, погрузившись тяжелый, беспокойный полубред. Боль и потеря крови взяли свое он не приходил в себя до самого села. На подъезде, когда мы заехали со служившей ориентиром стелы, нас встретила не просто группа, а целый отряд вооружённых до зубов станичников. Сергей Алексеевич явно перестраховался. Мужики стояли в укрытиях за бетонными блоками, стволы автоматов и карабинов настороженно смотрели в нашу сторону, пока мы не подъехали достаточно близко для опознания. Напряжение витало в воздухе, смешиваясь с пылью от наших машин. Останавливаться для рапорта я не стал. Высунув руку из окна, отсалютовал коротким взмахом и, не сбавляя скорости, рванул дальше, к зданию школы, в больницу. Леонид в салоне лежал неподвижно, как мешок. То ли спал так крепко, то ли просто отключился от боли. Тормознул резко, подняв тучу пыли, прямо у торцевого входа школы. Несколько раз просигналил, привлекая внимание. Двери распахнулись. На крыльцо выскочили женщины в белых уже не первой свежести халатах. Без лишних слов, быстро и слаженно, вытащили Леонида из машины. Его тело было горячим, как печка. Пока мы его тормошили, перенося на носилки, он ненадолго очнулся. Глаза метнулись в панике. Губы прошептали что-то невнятное, и он попросил воды. Хрипло, еле слышно. Мы уложили его на кушетку с колёсиками. Я сбегал к машине, достал из багажника пакет с ампулами и передал его Ане, которая уже резала ножницами пропитанную кровью одежду Леонида. Потом, чтобы не путаться под ногами в тесном кабинете, где уже закипала работа, вышел на улицу. Село гудело. Тихий, почти сонный вечер сменился лихорадочной активностью. Весть о возможном нападении, принесённой нами, всколыхнула станицу. Когда мы только подъезжали, возле штаба было пустынно. Сейчас же перед ними на прилегающей площади собралась настоящая толпа. Мужики в камуфляже и рабочей одежде, женщины с озабоченными лицами, подростки, пытающиеся выглядеть полезными. Воздух звенел от голосов, команд, вопросов перебранок. Машины, наши рабочие лошадки, сновали туда-сюда, как растревоженные муравьи. Что-то грузили в кузова, кто-то заходил в штаб, кто-то выходил с озабоченным видом и куда-то бежал. Постоянное хлопание дверьми, урчение моторов, лязка железа и приглушённые крики заполнили пространство, смешиваясь с запахом пыли, бензина и неутихающей жары. Нужды прямо сейчас бежать с докладом я не видел. Судя по всеобщей суете, мужики, приехавшие со мной... Уже доложили Сергею Алексеевичу суть. Подожду, пока прояснится ситуация с Леонидом, потом сориентируюсь. Или сам зайду к главе, или домой поеду. Выдохнуть, перекусить, отдохнуть хотя бы часок. Голова гудела от усталости. От одного меня сейчас мало что зависело. основное решение принимались на совете станицы. Но недолго музыка играла. На крыльце штаба, резко выделяясь массивной фигурой, Появился сам Сергей Алексеевич. Он окинул взглядом площадь. Его цепкий взгляд скользнул по машинам, толпе и зацепился за меня, притулившегося в тени крузака. Я смотрел из-под лобби и до последнего делал вид, что ничего не замечаю, надеясь раствориться в толпе. Тогда он спустился по ступенькам и, сопровождаемый целой свитой из помощников и советчиков, не спеша, но целенаправленно двинулся в мою сторону. «А ты чего один тут грустишь, Василий?» Заговорил он ещё издали. Голос громкий, чуть хрипловатый, с привычно начальственной ноткой. «Что Лёньку подстрелили, знаю. Доложили уже. Только тебя тут торчать без толку Доктора и без тебя справятся. Чего молчишь?» «Да так», — ответил я. Устал малюха, отдыхая. Не зная, что ещё добавить, сказал чистую правду. Глаза слипались с тела Нелла. «Ты погоди, пока уставать. Отрезал глава, подойдя вплотную. Его лицо было серьёзным. «Дело к тебе есть неотложное прямо сейчас». Я обречённо кивнул, предчувствуя развязку. Уточнил, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Что за дело, Сергей Алексеевич?» «Всё, как ты любишь». На его лице наконец появилось что-то похожее на ухмылку, но без веселья. «За басурманами поглядеть нужно. Не идут ли часом? На горизонте не маячат?» «Вон, на твоей железной птице!» Я предполагал, что с воздушной разведкой он обратится ко мне, но не думал, что так быстро не дав перевести дух. По моим прикидкам, если нападение и случится, то явно не сегодня ночью. В темноте по следам не пойдёшь, да и караван, если он есть, вряд ли рискнёт двигаться бездорожьем в потьмах. Поэтому продолжил отмазываться, в голосе прозвучала искренняя усталость. А кроме меня этим некому заняться. Я почти трое суток на ногах, Сергей Алексеевич. Спать хочу, есть хочу. Дома давно не был. Давайте кто-нибудь другой полетит. Дядя Саша сам справится, он маршрут знает. Глава нахмурился, губы жались в тонкую линию. Он явно не ожидал сопротивления, но сдавать позиции не собирался. «Всё будет, Василий!» Произнес он многообещающе, делая ударение на каждом слове Слетаешь туда и обратно, посмотришь, что к чему. Я ж понимаю, устал, но и ты меня пойми. Народа толкового, которое в небе не заплутает и врага от стада косуль отличит у меня раз-два ябчелся. Те, кто есть, не в теме твоих маршрутов и точек. А тебе и объяснять ничего не нужно. Давай. Он повторил как заклинание. Туда и обратно. Быстро. Согласен? Я молчал. Смотрел куда-то поверх его плеча, на степь. Все понимал. Знать обстановку жизненно важно. Я действительно был самым подходящим кандидатом. Значит, не откажусь. Но молчал. Из вредности, из упрямства, из желания как-то обозначить свою измотанность, наверное, всего понемногу. Махнул, не глядя. Голова кивнула трофейный крузак, стоявший рядом. Это был его главный козырь, и он решил его разыграть. «Слетаешь, за тобой остаётся. Официально. Бензин запчасти за станицей». Я тяжело со свистом вздохнул, будто понимая неподъёмную ношу. Ну и теперь не сказал ни «да», ни «нет». А вдруг ещё чего предложит. Тут главное палку не перегнуть. Но ну, Сергей Алексеевич уже терял терпение. «Нет, ну что ты за человек такой!» Сорвался он наконец конец, стал резче в глазах, мелькнуло раздражение. «Совсем страх потерял!» Я понял, палка вот-вот сломается. Дальше сопротивляться себе дороже. «Хорошо, Сергей Алексеевич». Поспешил согласиться я, сдаваясь. «Полечу сейчас». Мы еще пару минут поговорили, он расспрашивал подробности стычки на дороге. Количество бандитов, состояние трофеев, А я односложно отвечал. Под конец он поинтересовался ходовыми качествами крузака. Мол, как машина. Не подведёт ли? Я ответил, что техника надёжная. Удовольтворённый глава наконец кивнул и со своей свиты обратно к штабу, где его уже ждали. Я постоял на улице ещё пару минут, потом зашёл в больничку. Аня, вытирая руки окроволены тряпкой, коротко сообщила, что Леониду вытащили пулю. Оказалось, она неглубоко. Повезло. Сейчас зашивает. Жар спал, больной в забытии. Я передал Ане, что буду поздно, я усевшись в ещё родное но уже привычное кресло крузака поехал на самый край станицы. Дед, как всегда, был на месте, возле потрепанного временем АН-2. Самолёт стоял на полосе, блестя свежая смазка на узлах шасси. Дверь в салон была открыта. Дядя Саша что-то проверял внутри, но, увидев меня, вылез и кивнул. «Ждал. Докладывали, что срочный вылет. Летишь?» «Летим», — поправил я. Дядя Саша только хмыкнул, но в глазах появилось привычное для пилота оживление. Он кивнул на крузак. «Куда его?» Я загнал машину за линию невысокого собора из жердей, импровизированный периметр аэродрома. Вытащил из салона оба автомата, свой и Леонидов, забросил за спину. Потом достал из багажника стопку документов, чтобы было чем занять мозги в монотонном полёте, и направился к самолёту. Взлёт прошёл без эксцессов. Короткий разбег по полосе ему плавно оторвались от земли, набирая высоту. Серый ландшафт степи с редкими островками кустов и высохшими руслами ручьёв поплыл внизу. Курс взяли сразу на город. Высоко не поднимались, не более километра, чтобы экономить топливо и меньше выделяться на фоне неба. Бинокль я пока отложил в сторону. Разглядывать однообразную пустую степь не было ни малейшего интереса. Достал из рюкзака стопку бумаг и принялся их изучать, пытаясь отвлечься от навязчивой тревоги и усталости. В толстой папке в основном были доверенности на проведение сделок с недвижимостью. Почти все оформлены на риэлторскую контору с незамысловатым названием демона базировавшуюся всё в том же в Челябинске. Самая ранняя дата – январь 2006 года. Самая поздняя – март 2011. Ничего сенсационного. Обычные бюрократические бумажки с печатями, подписями, описаниями квартиры, домов. Ни намёка на тайну. Предположение, что сюда занесло целиком весь Челябинск, выглядело откровенно фантастичным. Никаких реальных признаков для этого не было. Хотя бы кто-нибудь из тех, с кем мы сталкивались в городе или на вылазках, проговорился бы о чем-то подобном, но этого не случилось. Значит, перенесло что-то меньшего масштаба, но имеющего прямого отношения к городу. Может, какой-то пригородный район или промышленную зону или даже просто одно отдельно стоящее здание вроде архива, откуда были эти бумаги. Всё могло быть. Но в любом случае, если бы подобный перенос случился в нашей реальности, даже самый незначительный, СМИ расструбили бы об этом на весь мир. Я же, заядлый потребитель новостей до катастрофы, ничего подобного не припоминал. Значит, варианта 2 Либо это совсем другая реальность либо перенос произошел уже после нашего попадания сюда. Документы хоть и датированы по 2011 год, но это вполне могло быть простым совпадением. Бумаги могли годами пылиться в архиве. «Полчаса летим!» сообщил дядя Саша как-то подозрительно косясь сквозь очки. Его голос вырвал меня из раздумий. «Половину пути пропилили. Пора глядеть в оба». «Это хорошо, что половину». Отложив бумажки, я взял в руки бинокль, смахнул пыль с линз. «Если до сих пор никого не встретили, это очень-очень хорошо». Приложившись к холодным металлическим окулярам, я медленно, методично прошелся взглядом по всему видимому горизонту, сканируя каждую складку местности,